Секунду-другую Лукас не отвечал. Сидя на койке, руки на коленях, упрямый, невозмутимый, он уже не смотрел на дядю и, чуть шевеля губами, как будто пробовал что-то. «Их было двое», — сказал он, — «компаньоны по лесопилке». Ну, лес они покупали, который на лесопилке пилили. «Кто это они?» — спросил дядя. «Винсент Гаури один из них. Дядя долго не сводил с Лукаса пристального взгляда, но теперь голос у него был совсем спокойный. «Лукас», — сказал он, — «тебе когда-нибудь приходило в голову, что если бы ты, обращаясь к Белым, говорил мистер и так бы относился к ним, то сейчас, наверное, не сидел бы здесь?» «Оно видно, мне сейчас самое время начать», — сказал Лукас. Вот как они меня выволокут отсюда, да разведут подо мной костер, я и буду им говорить, мистер, мистер. Ничего с тобой никто не сделает до тех пор, пока ты не предстанешь перед судом, — сказал дядя. Что ты не знаешь, даже четвертый участок не очень-то позволяет себе вольничать с мистером Хэмптоном, и уж во всяком случае не здесь, в городе. Шериф Хэмптон сейчас спит у себя в постели дома, Но здесь внизу сидит мистер уил Лигейлд с ружьем. Не знаю я никакого Уилла Лигейта. Охотника на ланей, Того, который из своей старой винтошки попадает в зайца на бегу? Ха! — усмехнулся Лукас. Гаури, это вам не лани. Может, гиены или пантеры, но уж никак не лани. Хорошо, — сказал дядя. Тогда я останусь здесь, чтобы тебе было спокойнее. Ну, говори дальше. Винсен Гаури с каким-то другим человеком покупали вместе лес. Кто этот другой? Пока что известно только про Винсена Гаури. Известно только, что он был убит среди бела дня выстрелом в спину, сказал дядя. Что ж, есть и такой способ сделать человека известным. Хорошо. «Кто же был другой?» Лукас не отвечал. Он не двигался. Возможно, он даже и не слышал. Сидел невнимательный, спокойный. В сущности, даже и не выжидал. Просто сидел под пристальным взглядом дяди. Тогда дядя сказал. «Так, что же они делали с этим лесом?» Складывали тут же на дворе за того, как все не распилят, чтобы потом все разом продать. Только тот другой вывозил лес по ночам, приедет на грузовичке уже совсем затемно, нагрузит кузов и везет его продавать в Глазго и в Холли-Маунт, а денежки в карман. «Как все ты это узнал?» «Я его видел, следил за ним». У него не было ни тени сомнений в том, что Лукас говорит правду, потому что он вспомнил отца Парли, старика Ефраима, который после того, как овдавел, сидел целыми днями и дремал в кресле-качалке, летом на крыльце, а зимой дома перед камином, а ночами бродил по дорогам, уходил из дому, не то что куда-нибудь, а так, куда глаза глядят, иной раз на пять-шесть миль от города уйдет, а потом на рассвете вернется, а персовый день сидит и дремлет в кресле, очнется и опять заснет. «Хорошо», — сказал дядя, — «ну и что же дальше?» «Вот и все», — сказал Лукас. «Воровал дрова и увозил, и так чуть ли не каждую ночь». Секунд десять дядя не сводил с Лукаса пристального взгляда. Потом сказал тихим, — едва сдерживающим изумление голосом. «И ты, значит, взял свой револьвер и пошел вывести все это на чистоту? Ты, негр, взял револьвер и пошел восстанавливать справедливость между двумя белыми? На что ты рассчитывал? На что, собственно, ты рассчитывал?» «Не важно, на что кто рассчитывал», сказал Лукас. «Мне бы надо...» «Ты шел в лавку», — продолжал дядя, — «по дороге ты встретил Винсена Гаури, проводил его до перелеска и рассказал ему, как его обкрадывает компаньон. И, конечно, он тебя послал к черту, обозвал тебя лгуном. Вполне естественно, ничего другого он и не мог сделать, независимо от того, правду ты ему сказал или нет. Может быть, он даже бросился на тебя, шиб тебя с ног и пошел к себе, а ты выстрелил ему в спину». «Никто никогда не сшибал меня с ног», — сказал Лукас. «Тем хуже», — сказал дядя, — «тем хуже для тебя. В таком случае это даже не самозащита. Ты просто выстрелил ему в спину и так, стоя над ним, сунув в карман револьвер, из которого ты только что выстрелил, и дождался, когда сбежали белые и схватили тебя. И если бы не этот скрюченный ревматизмом старикашка Констебль, который, во-первых, оказался тут, ну, просто случайно, а во-вторых, это и вообще-то не его дело, его дело вручать повестки о вызове в суд или припровождать в тюрьму с ордером на арест, за что ему платят по доллару за каждого арестанта. Так вот, у него хватило мужества уберечь себя от этого проклятого четвертого участка в течение полутора суток, пока Хоуп Хэмптон счел возможным или спохватился, или изловчился перевести тебя в тюрьму. А если бы он не удержал всю эту ораву, а ведь это целый клан, с которым тебе, со всеми твоими друзьями, сколько бы ты их не собрал за сто лет, у меня нет друзей, — сказал Лукас, гордо, сурово и непреклонно. И вслед за этим прибавил что-то еще, хотя дядя уже заговорил. Ты прав, верно, ничего не скажешь, нет у тебя друзей. А если бы и были... Так после этого твоего выстрела они мигом бы все улетучились, и ты с ними до второго пришествия». «Что перебил себя, дядя? Что ты сказал?» «Я сказал, что я сам за себя плачу», — сказал Лукас. «Понятно», — сказал дядя. «Ты не одалживаешься у друзей, ты платишь наличными. Так, понимаю. Ну, слушай меня». «Твое дело завтра будет разбираться в Совете присяжных. Они составят обвинительный акт и передадут дело в суд. Тогда, если хочешь, я добьюсь, чтобы Хэмптон перевел тебя в Модстаун или даже еще подальше до начала судебной сессии в следующем месяце. И тогда ты уже на суде признаешь себя виновным. Я уговорю районного прокурора, чтобы твое дело было передано в суд» потому что ты старый человек, и до сих пор за тобой ничего такого не водилось. Я исхожу из тех данных, какими будут располагать о тебе судья и районный прокурор, а они живут по меньшей мере за 50 миль от Йокнопатовского округа. Тогда тебя не повесят, а отправят в каторжную тюрьму. Вряд ли ты протянешь так долго, чтобы дождаться досрочного освобождения. Но во всяком случае гаури тебя там не достанут. «Ну, хочешь ты, чтобы я остался здесь на ночь?» «Нет, лучше не надо», — сказал Лукас. «Мне прошлую ночь совсем не дали спать. Может, я немножко посплю, а если вы здесь останетесь, вы проговорите до утра». «Правильно», — коротко отрезал дядя, и уже, сделав шаг к двери, бросил ему. «Идем». Потом тут же остановился. «Тебе ничего не надо?»